Покинув операционную, я рухнула на стул и стянула с головы косынку. Ничего, посижу, приду в себя и заварю нам с ланцем крепкого чая. Дверь, ведущая на лестницу, распахнулась, и влетел Ник. Вот уж кого не ожидала увидеть. Неужели обеспокоен судьбой Брюс грина Жители, участвующие в поисках, с облегчением разбрелись по домам, как только Мэттер оказался под нашей опекой.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 — крикнула я, поднимая голову к потолку, будто там, среди трещин на побелке, могла разглядеть отвратительное красноглазое рыло. «Оставь ее в покое!» Нервы все таки не выдержали. «Я ведь понимала, что это бессмысленно. Морос меня не слышит. Он не слышит никого, кроме Глории, а та может невольно выдать наше убежище». «Я не знаю», — проговорила меж тем Глория. Из уголка глаза выкатилась слезинка и побежала по щеке. У меня сердце перевернулось. Моя девочка! Не смей ее трогать! Взывала я. Я не знаю, не знаю! Закричала Лори, выгибаясь дугой. Не надо, не надо! Мне страшно! Оцепенение слетело с Глории, она билась и металась на кровати. Я придавила ее своим весом, стараясь удержать голову. Малышка могла разбить ее о деревянное изголовье. За спиной послышался скрежет отодвигаемой ширмы, шаги и твердая рука легла мне на плечо. Грейс, я возьму ее, сказал Ланс. Я отодвинулась, и муж подхватил Лори на руки, жал в крепких объятиях боюкая. Глория еще какое-то время металась, но потом вдруг обмякла, повисла тряпочкой. Ее глаза закрылись. Неужели все? Опасность миновала?